Огромные, кроваво-красные концентрические окружности пульсировали на желтой стене, переплетались, сливались в единое целое и снова расходились в разные стороны. Стена дрожала, вниз осыпалась фасадная штукатурка, кирпичная пыль вихрем кружилась в воздухе вместе с мельчайшими крупицами льда. Окружности жили своей жизнью, они двигались превращаясь сначала в спираль, а затем в воронку, бездонную, черную, пронизывающую толстую кирпичную стену, вакуум пустых квартир за ней и уходящую далеко за пределы этого мира, времени и пространства. Где-то там, на самом ее дне, или просто очень глубоко в ее недрах, так как дно разглядеть было невозможно, двигалось что-то крохотное и белесое, очень похожее, накружающиеся у ее входа песчинки или снежинки. Но это был не снег, а не пыль. Это было что-то живое, что-то подвижное, что-то голодное, словно клубок коротких мясистых червей, словно жирные личинки, вылезающие из раздутого собачьего трупа, словно корка плесени с неимоверной скоростью, распространяющаяся на испорченном продукте. Эти существа – Постоянно двигались и шевелились там, внутри. Переплетались между собой и распадались на части. Карабкались друг на друга в вечной борьбе за жизнь, поглощая более слабых и неприспособленных. А потом плодились с новой силой, увеличивая свое число в геометрической прогрессии. Но самым страшным было не это. Воронка ничего не затягивала в себя. Напротив... Она извергала свое содержимое наружу, открывая омерзительным существам, обитающим в ее недрах, путь в новый для них мир. Она пульсировала и содрогалась, как чрево древнего чудовища, готового разродиться целым сомном отвратительных, необузданных и вечно голодных отпрысков. Эти белые жирные существа уже видели выход, стремились к нему. С каждым мгновением, оказываясь все ближе, готовые безудержным потоком ворваться в город. И город, матерый и старый зверь, привыкший играть судьбами людей-насекомых, сам оказался беззащитным и напуганным щенком перед этими созданиями. Они несли ему лишь гибель, не мгновенную, наоборот, очень медленную и мучительную, ибо они были лишь паразитами и жили, пока был жив их носитель. Пока наружу вырывались лишь единицы, первопроходцы, разведчики, но и остальные были уже совсем близко, готовые хлынуть на пустынные улицы разъедающим потоком и поглотить их. Игорь проснулся. Грудь сжимала словно тисками, то ли из-за того, что он заснул в неудобной позе, то ли от всепоглощающего беспричинного страха, прошедшего за ним сквозь сон и никуда не девшегося после пробуждения. Несколько мгновений парень хватал воздух ртом, как рыба, выброшенная волной на берег. Перед глазами все еще стояла картина кишащей массы белых и скользких личинок. Потом, понемногу придя в себя, он откинулся на спину и, прикрыв глаза, начал думать, что же вырвало его из сна. Только ли страх, вызванный очередным бредовым кошмаром. В комнате было тихо. Было тихо и за соседской стеной. Было тихо на улице. Не лаяли и не выли собаки. Не шумел ветер. Нигде ничего не падало и не стучало. Значит, просто сон. Все эти события последних дней только сон. И вот теперь он проснулся. Или нет. Игорь дотянулся до лежащего на тумбочке мобильника. Четвертый час. Еще было время поспать. Пусть не выспаться по-человечески, но хоть немного поспать. Позволить измотанному организму набраться сил. Но Игорь не был уверен, что сможет уснуть снова. Голова гудела. По телу растекалась противная слабость, будто его разбили на сотни мельчайших кусочков, а потом склеили заново, как фарфоровую чашку. Накануне он полночи промаялся без сна. Прослонялся по квартире, как самый настоящий шизофреник. Не в силах ничем отвлечь себя от пугающих мыслей. Пытался посмотреть какой-то фильм, но через 20 минут осознал, что уже не помнит даже его название. Открыл новостную ленту, но мозг отказывался впитывать информацию. Тогда Игорь решил, что ему надо уехать. Взять берет на первую же утреннюю электричку и рвануть к родителям. А на работе можно сказать, что заболел, или взять пару дней за свой счет и пусть хоть весь город пропадет чертям собачьим. Воодушевленный своим решением, он даже отыскал в шкафу старую спортивную сумку и покидал в нее кое-какую одежду и вещи первой необходимости. А потом, довольный собой, не раздеваясь, улегся на кровать и стал ждать утра, не заметив, как провалился в сон. Теперь же, когда до рассвета оставалось всего несколько часов, и всего час до того, как начнет ходить общественный транспорт, его спасительный побег уже не казался таким уж необходимым. Вечерние переживания смазались, в голове было пусто и глухо. Тело отказывалось подчиняться, убеждая мозг в том, что не стоит никуда срываться, что все произошедшее с ним – это какое-то наваждение, сон, плод больной фантазии, что надо только отдохнуть, отсидеться дома». Заставив себя подняться с постели, Игорь прошел на кухню, включил свет и набрал стакан воды. Благодатная тишина пуховым одеялом окутала весь дом. Но дом не спал, в этой тишине было слышно, как он дышит, как живет собственной жизнью. Днем не замечаешь этих звуков, не придаешь им значения, но ночью они обретают особый смысл. Мерно гудит холодильник похожие на урчащее, иногда схрапывающее во сне животное. Вода с шумом проносится в трубах, что-то осыпается в вентиляции. Так же, как и весь город, дома никогда не спят. Они просто ненадолго замирают в полудреме. Но жизнь в них не останавливается. Просто на смену тем, кто спит по ночам, приходят те, кто ночью просыпается. Плечи Игоря вздрогнули от неудачной аналогии, вновь навеявшие ему тревожные мысли. Кроме того, он вдруг сам осознал, что никак не может распознать один из звуков. Странное пощелкивание, доносящееся из-за входной двери. Поставив стакан на стол, Игорь медленно направился в прихожую. Звук то становился чуть громче, то затихал, отдаляясь. Кто-то вышагивал по площадке, стуча каблучками, Тяжело и часто, но как-то не по-человечески, с едва слышным скрежетом. Нет, это определенно были не каблуки чьей-то обуви. Скорее уж цокот копыт. С осознанием этого смотреть в глазок тут же перехотелось. Игорь боялся увидеть там что-то такое, что может вновь ударить по расшатанным нервам. Кроме того, он внезапно вспомнил, что на площадке скорее всего нет света, Хотя до электрика он вчера все-таки дозвонился. И тот даже пообещал зайти. За отдельную плату, конечно. Но и просто так вернуться в кровать Игорь уже тоже не мог. Выброшенный в кровь адреналин окончательно разогнал последние остатки сна. И ему оставалось только слушать, как нечто, отделенное от него всего несколькими сантиметрами металла, передвигалось по площадке. Может, кто-то просто выставил за дверь нашкодившего питомца, Может, уличная собака забежала в подъезд за кем-то из жильцов и теперь мечется в поисках выхода, а может, существовало и более прозаичное объяснение странным звуком. Дождевые капли стучали в окошко над лестничным пролетом, или ветер скреб обрывком жестяного подоконника по стеклу. И если учесть, что вот уже три дня, как ты превратился в живущего в вечном страхе параноика, звук начал удаляться, и вскоре стих вовсе. Поколебавшись несколько мгновений, Игорь все же заглянул в глазок. Он просто не мог этого не сделать, хотя мысленно молил высшие силы, чтобы на площадке царила темнота. Тогда, быть может, он смог бы убедить себя, что сделал все, что смог. Выходить из квартиры в темноту подъезда посреди ночи только для того, чтобы разобраться в причинах странного звука, глупо. И может быть, даже вернулся в кровать и попытался бы уснуть. Но свет на площадке горел. Игорь видел искаженную выпуклым стеклом глазка перспективу. Темные стены, серые ступеньки и красноватый кафель, словно бы в одну точку. Черный квадрат окна. Еще он видел уголок соседской двери. Двери тети Люси. Это показалось ему странным. Обычно ее не было видно в глазок. Только если она не была открыта. Игорь постоял так секунд 30. картинка не менялась. Он натянул ботинки и, заранее проклиная себя за любопытство, открыл дверь. Площадка была пуста, тяжелый и влажный воздух, ставшим уже привычным за последние несколько дней, запах тлена и разложения, смешанный с дождевой прохладой и кислой горечью мокрого железа. Чуть слышно гудели электрические счетчики. Тусклый свет лампочки разливался вокруг, окрашивая стены и пол в неестественно красноватый оттенок. Впрочем, вскоре Игорь понял, что свет тут ни при чем. Стены и кафель площадки действительно были испачканы чем-то, напоминающим клюквенный кисель. Его разводы кляксами растеклись по открытой соседской двери, пропитали штукатурку на стенах, протянулись длинными полосами по перилам. С бетонных ступеней, медленно, по капле, стекало все ниже и ниже нечто густое и красное, очень похожее на краску. И кто бы всем этим не занимался, на этот раз он зашел слишком далеко. Игорь почувствовал, как на смену страху приходит раздражение, потом вспомнил про баллончик в руках у тети Люси. Вот только ей-то это зачем? Стараясь не испачкать пальцев, он слегка подтолкнул чужую дверь и заглянул через порог. В квартире было темно и холодно. Только где-то в самой ее глубине играли на стенах блики от беззвучно работающего телевизора. По комнатам гулял сквозняк. Несколько секунд Игорь колебался, а потом осторожно шагнул внутрь, и нога ударилась обо что-то твердое и тяжелое, что стояло у самого порога и отозвалось металлическим бряцанием на его удар. Беззвучно выругавшись, Игорь пошарил по стене в поисках выключателя, и в прихожей вспыхнул свет. Куда более яркий, чем на площадке. «Тетлюсь!» Зачем-то позвал он, рассматривая стоящую ног ящик с инструментами. Ответа не последовало. От ящика по всей прихожей тянулся все тот же красный след, теряющийся у порога одной из комнат. По желтоватым в голубых цветах обоем, Распылились уродливые багровые пятна. В некоторых местах, где краски было особенно много, они уже начали размокать и отставать от стен. Это было уже слишком. Если только старуха окончательно не выжила из ума, чтобы рисовать на стенах собственной квартиры, то дело пахло взломом. А может и еще чем похуже. Стараясь не наступать в краску, но уже и не пытаясь оставаться тихим, Игорь прошелся по комнатам. Квартира оказалась пуста. Причем создавалось впечатление, что хозяйка покидала ее в спешке и сильном волнении. На кухонном столе лежала опрокинутая на бок фарфоровая чашка с вывалившейся из нее вставной челюстью. На плите забытая кастрюля с супом, источающая резкий кислый запах. В гостиной, приглушенной до минимума, работал телевизор. Ведущие какой-то полуночной передачи рассказывали что-то с широкими улыбками на лицах. Но без звука это выглядело нелепо и пугающе. Если бы не краска, все эти нюансы можно было бы списать на старческую забывчивость и неуклюжесть. Но в спальне Игорь обнаружил кое-что еще. Окно было выбито. Покореженная деревянная рама безжизненно повисла на одной петле ощерившись острыми гранями остатков стекла. Битым стеклом был усеян весь пол, ветер гулял по комнате, парусами надувая белые кружевные занавески, отяжелевшие от впитавшейся в них дождевой влаги. На подоконнике узкой дорожкой лежала полоска снега, а за окном, в темноте и грязи, утонула детская площадка. Это была та самая комната, комната, в которой прошлой ночью он слышал звон стекла и грохот от падения чего-то тяжелого. Тетя Люси? У Игоря закружилась голова, в мозгу начала складываться картинка. Кто-то или что-то ворвалось сюда через окно, и старушка стала его жертвой. Потом убийца провел весь день в чужой квартире, а на следующую ночь решил избавиться от тела. Просто выволок его отсюда. Игорь представил, как некто убийца, маньяк, монстр, тащит по квартире мертвое тело, залитое кровью. Как кровь размазывается по линолеуму, как он хватается за стены, оставляя после себя алые разводы. К горлу подкатила тошнота, и только усилием воли он смог удержать содержимое своего желудка внутри. Надо было скорее уходить, бежать отсюда. Но ноги начали подкашиваться. И Игорь, с трудом сделав несколько шагов, рухнул настоящий у стены диван. Ему снова начало казаться, что все происходящее – это всего лишь страшный сон. Он видел тетю Люсю накануне вечером, а значит, вся его теория ничего не стоит. Да, она вела себя странно, да, ему что-то там показалось в круговерте снега и метущемся свете фонаря, и да, она несла какую-то околесицу под его дверью, но, по крайней мере, она была жива. Она сама двигалась. В памяти всплыла сказка о красной шапочке. Волк, притворившийся бабушкой. Идиотизм, подумал Игорь. Надо было звонить в полицию. Пусть он окажется неправ. Пусть его сочтут сумасшедшим. Пусть выпишут штраф за ложный вызов. Хотя какой уж тут ложный. Даже если все живы, а на стенах не кровь, а просто краска. Акт вандализма на лицо. Но Игорь не смог заставить себя достать телефон. Его взгляд остановился на ворохе вещей, сваленных в противоположном углу комнаты. Вещей совершенно разных, никак между собой не связанных, и, казалось, вовсе принадлежавших разным людям. Старая бейсболка цвета хаки с изображением орла над козырьком, зеленый шерстяной платок, потертый мужской бумажник, связка ключей с брелком в виде маленького глобуса и баллончик из-под краски, и кожаная сумочка с причудливой золотистой пряжкой на ремешке, и даже совсем новенький смартфон, ядовито-розовый и вовсе кажущийся здесь чужеродным. Игорь смотрел на эти вещи и чувствовал, как словно нейтрализованные, зашевелились волосы на голове. Предметы были покрыты толстым слоем пыли, напоминающей цементную крошку, пестрели грязные багровыми пятнами и источали запах мусорки. Но все это, или почти все, Игорь уже видел. Зеленый платок носила Мария Михайловна, сумочка висела на плече пропавшей Красцовой, баллончик, телефон. Игорь с ужасом возрился на телефон. Первой мыслью было взять его в руки, включить и убедиться, что это не то, о чем он подумал. Но Игорь вовремя остановил себя, в конце концов, Это все теперь уже улики, и лучше не трогать их руками. Непослушными пальцами он вынул из кармана собственный мобильник, выбрал из списка нужное имя и нажал на вызов. Секунды тянулись мучительно долго, и в какой-то момент Игорь уже готов был выдохнуть с облегчением, когда тишину разорвала веселая мелодия и на экране загорелась. Игорь, работа. Игорь тут же сбросил вызов и двинулся к выходу. Он и не подумал звонить в полицию. Не потому, что ему, скорее всего, не поверили бы или сочли сумасшедшим, а потому, что он боялся просто не дожить до их приезда. Как ни странно, на этот раз паники не было. Контроль над телом полностью взяли инстинкты. И древнейший из них, инстинкт самосохранения, подсказывал, что что бы тут ни происходило, Будет это логово чудовище или комната с трофеями безумного маньяка, в первую очередь, надо как можно быстрее убраться отсюда». Он уже перешагивал через ящик с инструментами, когда услышал, как где-то внизу под лестницей что-то тяжело зашевелилось и защелкало. «Когтями по кафелю?» Игорь замер. Всего на секунду, но этого промедления хватило, чтобы верх над ним взял другой. Не менее древний, но губительный инстинкт – любопытство. Медленно, шаг за шагом, Игорь спускался по лестнице, стараясь не наступать в стекающую по ней вязкую жидкость – кровь, теперь он уже был уверен, что это не краска. Он шел и видел ржавые разводы на стенах и перилах, бурые лужицы, скапливающиеся в выемках на ступеньках, и кое-где раздробленный кафель. А потом он увидел следы, следы явно нечеловеческие и лишь отдаленно похожие на собачьи. Шум под лестницей стих, но Игорь знал, что производившее его существо никуда не делось. Оно все еще было там, внизу, в темноте, в подвале. Тяжелый запах разложения с каждым шагом становился все сильнее. К нему примешивалась кислое вонь испражнений, запах собачьей шкуры и что-то еще, что-то едкое, режущее ноздри и моментально въедающееся в одежду кожу и волосы. Дверь подвала действительно оказалась открыта настежь. Внутри горел свет, такой тусклый, что рассеивался и таял, едва сталкиваясь с копившейся в углах темнотой. И все же, его было достаточно, чтобы увидеть все. И кучу бычков у самого входа, и пустые бутылки, и голый кирпич стен с вываливающимися из щелей кусками окаменевшего раствора. А еще человеческие тела, сваленные на бетонный пол, словно мешки с цементом, обезображенные, сковерканные, распластанные безжизненными манекенами и лишенные лиц. Вместо лиц было жуткое месиво. Кожа расползалась кусками высохшего пергамента. Раздулась и едва заметно пульсировала. Пустые глазницы, устремленные в потолок, напоминали крохотные, но бездонные озера, в которых плескалась тьма. И все же парень узнал каждого из них. Вот Марина Красцова. На ней то самое красное пальто и кожаная перчатка с фитиеватым узором на левой руке. Вторая рука — Лишенная пальцев окровавленная культя, светлые волосы, грязные пучками облепили почерневшую, уже сползающую с черепа плоть. Вот пацан, гнус. К счастью, его головы не видно. Она запрокинута назад и прикрыта куском стекловаты, отвалившимся от одной из труб. Худенькое тельце, скручена под неестественным углом. А рядом Мария Михайловна. Ее легко узнать по одежде и телосложению. Дядя Миша в синем типовом комбинезоне. И еще Наташа. Ее хрупкое, стройное тело застыло в полусидящем положении, привалившись к трубе отопления. Плоть на щеке слегка припеклась. В том месте, которым она касалась горячего металла. Пустые глазницы смотрели сукоризны и сожалением. Живот Игоря скрутило болезненной судорогой. Тело отказывалось подчиняться, содрогаясь в мучительных попытках опустошить желудок. Но он не мог сейчас позволить себе такой роскоши. Он знал, что кроме обезображенных, но в общем-то уже не способных причинить никакого вреда трупов, в подвале был кто-то еще. Кто-то живой, смертоносный, скрытый от глаз переплетением ржавых труб и слепыми кусками темноты, висящими вдоль стен, подобно оторванным обоям. Игорь никак не мог разглядеть это существо, но он прекрасно слышал его частое тяжелое дыхание. И этого было достаточно, чтобы растерять последние остатки самообладания. В безумной животной панике Игорь бросился прочь из подвала, падая и погружаясь ладонями в красное и липкое. Он не знал, была ли за ним погоня. Все окружающие звуки утонули в стуке собственного сердца. Но остановиться Игорь смог только тогда, когда за ним захлопнулась дверь квартиры, и все запоры встали на свои места. Не в силах больше стоять на ногах, он привалился к стене, оставив на обоях два мокрых красных отпечатка и медленно сполз на пол. Расслабившиеся мышцы тут же скрутил новый спазм. Игоря, наконец, вырвало. Из глаз беззвучно потекли слезы. Он завороженно смотрел на растекающуюся по темную субстанцию и вслушивался в раздающиеся за дверью шаги. Медленные, и тяжелые, с характерным цоканьем когтей по кафелю. И почему все это происходит с ним? Почему все это вообще происходит? Как могло случиться такое, что в самом обычном доме, с самого обычного спального района, вдруг завелось нечто, Убивающие людей, складывающие их тела в подвале, некий паразит, уничтожающий этот город, человека за человеком. И никто об этом даже не догадывается? Неужели он единственный, кто заметил ту перчатку? Кому показалось пугающим поведение собак? Кто услышал шум упавшего тела за стеной и цокот от когтей на площадке? Или другие соседи тоже слышат, но не рискуют выходить? На каком-то инстинктивном уровне боятся смертоносного хищника, пришедшего по их душе, быть может, даже не догадываясь о его существовании. Или им просто все равно? В конце концов, разве в современном мире людям есть дело до их соседей? Разве им не наплевать, жив или мертв человек, живущий за стеной? Главное, чтобы он не шумел после десяти. А может, Игорь такой же, как они, плохой человек? И поэтому сейчас этот паразит идет за ним. Игорь не знал, кто это был. Он попытался вспомнить то, что увидел в полумраке подвала, но оставшиеся в памяти черты никак не желали складываться в целый образ. Просто не могли принадлежать одному существу. Мощные лапы с черными когтями, длинный голый хвост, как у змеи или гигантской крысы, красно-желтый халат, расходящийся по швам на раздувающемся под ним массивном теле, острые собачьи клыки, поблескивающие белизной из-под вытянувшихся в ниточку губ, и глаза, эти желтые поблескивающие глаза на мертвенно-бледном, больше похожем на резиновую маску лице его соседки. Он не знал, была ли это действительно она, или какое-то неведомое чудовище, меняющее тела, как перчатки. Чудовище, пришедшее со звезд, из какой-то черной бездны между мирами, кишащей такими же противоестественными созданиями. Зато он ясно осознавал другое. Да, возможно, те люди были плохими, может быть, даже бесполезными, но они были частью города. Просто более слабой и уязвимой его частью, более подверженной заражению. Но он не часть города, а значит, у него еще есть шанс. Надо только взять себя в руки. Тяжелый удар в дверь вырвал Игоря из раздумий. Существо было прямо там, в каком-то полуметре от него. Он слышал шорох хвоста, скользящего по стенам и полу. Слышал скрежет когтей по металлу. Конечно, дверь долго не выдержит. Игорь знал это. Как знал и то, что у него остался всего один выход. Одним рывком поднявшись на ноги, Он подхватил приготовленную с вечера сумку и бросился к окну. Открыл его резким движением, ломая крепеж. Выдавил наружу, так и не убранную с лета, москитную сетку. Сетка полетела вниз и с древесгом встретилась с землей. На улице было мертвенно и пустынно. Ни единого прохожего, ни единой машины. Ни одно окно не горело в доме напротив. «А что, если уже поздно?» – вдруг подумал Игорь. Что если город уже не проснется? Если он уже умер? Но в это время что-то сверкнуло в конце улицы. И до Игоря донесся отдаленный дребежащий грохот. Трамвай. Значит, общественный транспорт уже пошел. И это был тот самый шанс, который нельзя было упускать. Игорь швырнул вниз сумку, чуть в сторону, не туда, куда собирался прыгать сам. Сумка с щавканием приземлилась в грязь. Высота пугала, но парень понимал, что чем дольше он тянет, тем меньше шансов у него остается. Он прыгнул в тот самый момент, когда металл входной двери прогнулся и лопнул, словно ткань. Этот звук отозвался тревожным щелчком в правой лодыжке, неудачно подвернувшейся вовнутрь, и по ноге прокатилась волна боли. Но это сейчас казалось настолько незначительным, что Игорь лишь поморщился высвобождая ботинки из поглотившей их вязкой грязи. Найдя взглядом сумку, он подхватил ее за ремень и двинулся к ближайшей остановке, до которой было не больше 100 метров, и к которой как раз приближался длинный двухсекционный трамвай. Двинулся не так быстро, как хотелось бы, через раз наступая на больную ступню, но целеустремленно и уверенно, убеждая себя, что перелом или растяжение – Это самое малое, чем он мог отделаться в подобной ситуации. Остановка была пуста, и сейчас он боялся только одного: что увидевший его в зеркало водитель не остановится ради грязного, прихрамывающего на одну ногу человека в куртке на распашку с сумкой в охапку и с безумным взглядом, сочтет его неплатежеспособным бродягой или поймавшим белочку алкоголиком, проблема с которым не стоит тех денег, что он может предложить за проезд. Но трамвай остановился. Двери разъехались в стороны, принимая первого на сегодняшний день пассажира в освещенный теплый салон. Но только когда трамвай тронулся снова, Игорь позволил себе упасть на ближайшее сиденье. Целую остановку он проехал, не издавая ни звука и даже не шевелясь, нервно вслушиваясь в мерный переступ колес по рельсам. Потом немного расслабился. Выпустил сумку из рук, и поставил ее на соседнее сиденье. Зашарил по карманам в поисках бумажника или мелочи. Странно, что кондуктор до сих пор не пришел к нему за деньгами, но может быть ему было лень переходить из вагона в вагон ради одного пассажира, и он ждал, пока подсядет кто-то еще. Игорь только сейчас понял, что не знает даже на какой маршрут он сел. Но сейчас было уже все равно, главное, чтобы его увезли подальше отсюда. А когда рассветет, он пересядет на какой-нибудь автобус, идущий до вокзала, и свалит из этого города. Немного успокоившись, зажав в руке приготовленный бумажник, он позволил себе откинуться на жесткую спинку и прикрыть глаза. Он устал. Его организм был измотан. В висках стучала кровь. Тягучая острая боль волнами прокатывалась по ноге. Но впервые за последние дни Игорь испытал чувство безмерного облегчения, будто покончил с каким-то тяжелым и ненавистным делом, сделал все, что от него зависело, и теперь нужно было просто дождаться результата. Колеса размеренно стучали по рейсам, и этот звук увлекал его разум за собой, сквозь черноту предрассветного часа за пределы ненавистного городского пространства. Больше всего ему сейчас хотелось бы провалиться в сон, но он не мог. Он боялся, что стоит ему хоть ненадолго ослабить контроль над происходящим, как город выкинет с ним новую злую шутку. Из чистого эгоизма умирающего не позволит ему сбежать, заставит разделить с ним его последние часы. Но с другой стороны, в сознании Игоря процарапывали пути другие мысли, пронизывающие мертвенным холодом неизбежности и пугающие своей логичностью. Что, если все, что он видел, — лишь его больная фантазия? Что, если город — всего лишь бездушное нагромождение бетонных строений? Что, если не существует ни разумных собак, ни безумных старух, ни пришедшего со звезд существа с черными когтями и лицом его соседки? Или что, если это он паразит? Трамвай остановился так резко, что Игорь влетел лбом в дверцу пустой кабины с на ней картой маршрутов. Динамик над головой выплюнул из себя неразборчивый хрип и смолк. Свет в салоне потух, но тут же загорелся снова. Непонимающим взглядом Игорь уставился в темноту за окном. Неужели он все-таки уснул? Слишком быстро слишком неузнаваемо сменился окружающий его пейзаж. Вокруг не было ни фонарей, ни деревьев, ни городских высоток, только серые от пыли листы ребристого металлического ограждения, изрытый ямами грунт, нагромождение строительного мусора, да облезлые гаражи. Динамик захрипел вновь, и на этот раз Игорь смог разобрать. Трамвай идет в депо. Пассажиров просьба покинуть вагоны. В подтверждении слов, ближние к Игорю двери разъехались в разные стороны. Он с недоумением заметил на полу собственный бумажник. Значит, он действительно уснул. И проехал черт знает сколько. Возможно, на самую окраину. Куда-то, где он ни разу не бывал. И за это время в салоне не прибавилось ни одного пассажира. Никто не зашел, чтобы продать ему билет. Никто не украл выпавший из рук бумажник. «Да что тут происходит?» Крик Игоря сорвался, но он был уверен, что его все равно никто не услышал. Аккуратно, опираясь на здоровую ногу, он приподнялся на сиденье и приник к грязному оконному стеклу. «Черт, из-два он выйдет отсюда! Пусть его везут в депо! Пусть вызывают полицию или спасателей!» чтобы вытащить его из салона. Но один он никуда не пойдет, не выйдет в темноту местных трущоб, по крайней мере, пока на улице не расцветет. Словно в ответ на его мысли, свет в трамвае погас, а двигатель смолк. Воцарилась гробовая тишина, тишина и темнота. Только звезды безмолвно мерцали в небе, видимые через окно напротив. Только сердце гулко забилось о ребра, призывая бросить все и бежать отсюда. Бежать куда угодно, лишь бы не стоять на месте в темном внутри мертвого металлического монстра. Сердце подсказывало, что движущуюся жертву поймать сложнее. Но Игорь сдерживал себя из последних сил. Его пальцы впились в гладкий металл поручней. Нельзя было поддаваться панике. Нельзя идти на поводу у страха чтобы выжить, надо мыслить холодно и рассудительно. Надо выбраться из этого места. Рядом должны быть дома. Должны быть люди. Люди. Игорь выскочил из салона, забыв про больную ступню. И тут же поплатился за это, едва удержавшись в вертикальном положении. Нога определенно распухла и отяжелела. Ботинок сдавливал ее, причиняя боль, даже если Игорь едва касался им земли но неожиданно поразившая его мысль придавала сил. Ему нужно было просто добраться до людей, и как минимум один человек должен был быть совсем рядом. Кто-то же вел этот проклятый трамвай. Опираясь на металлический бок машины, Игорь устремился к кабине водителя. В ней тоже не было света, но он видел в зеркале заднего вида отражение крохотного желтоватого огонька, похожего на зажженную сигарету. И Этот огонек обещал ему спасение. В небе подрагивали поблекшие звезды, готовые раствориться во тьме в приближении скорого рассвета. Ветер донес до ушей отголосок скрипучего звука, похожего на заливистый старческий смех и собачий лай одновременно, как будто сам город смеялся над ним. Но этот звук лишь добавил Игорю холодной решимости. «Попробуй, удержи меня!» Выдавил он сквозь зубы, добравшись до ближней к водителю двери и забарабанив в нее, что было сил. Ответа не последовало. Звук гулким эхом разносился вокруг и тонул в завалах мусора и черной, похожей на болото грязи. Тогда он сделал еще несколько шагов и заглянул в темноту, загустившуюся за лобовым стеклом. Кабина была пуста. Никаких источников света или признаков жизни. Только тьма и пустота. Еще не до конца понимая, что это значит, Игорь сделал несколько шагов в сторону, когда вновь заметил огонек сигареты во тьме между гаражами. Нет, это не могла быть сигарета. Это не мог быть человек. Слишком низко, слишком близко к земле пылал этот огонек. Город не отпустит меня. Пронеслось в голове. Темнота у гаражей вновь подмигнула ему своим одиноким желтым глазом. Игорь бросился в противоположную сторону, превозмогая нестерпимую боль в ноге. Он метался между металлических строений и ограждений, проваливался в наполненные дождевой водой ямы, перескакивал торчащие из земли колья арматуры и куски бетона. На ногах повисли тяжелые путы, налипшие на подошвы грязи. Они тянули вниз заставляли спотыкаться, но он все равно не знал, куда ему бежать. Словно в древнем критском лабиринте, здесь не было выхода. Было лишь смертоносное чудовище, идущее по пятам. И когда он понял, что обречен, впереди замаячил мутный свет уличных фонарей. В узком коридоре, из ржавых стенок гаража и грязного ограждения, Игорь увидел полосу асфальта с белой разметкой и неоновый свет, отраженный в черных лужах. Услышал далекий гул двигателей редких пока машин и ритмичные удары басов, раздающиеся из их салонов, словно какое-то древнее первобытное существо било в обтянутый кожей барабан. Город пробуждался, вырванный из своего безумного скоротечного сна, и значит... Кошмар должен был отступить на время. Игорь прибавил хода. Теперь перед глазами был лишь слегка олеющий краешек неба, который обещал ему скорое спасение. Но когда до заветного выхода из лабиринта оставалось всего несколько метров, больная нога врезалась во что-то твердое, и по всему телу прокатилась волна нестерпимой боли. Игорь почувствовал, как стремительно приближаются к нему черные комья земли как руки утопают в жидкой грязи, как одежду тут же пропитывает пахнущая болотом вода. Он пытался встать на ноги, но ноги больше не желали ему подчиняться. Правую ступню жгло, будто к ней приложили раскаленный утюг. Ныло левое колено. Он попробовал ползти, но силы окончательно покинули его тело. Оставался последний вариант – кричать кричать, пока в легких не кончится воздух, пока не сорвет горло, и надеяться, что будет услышан людьми прежде, чем смертоносная тварь настигнет его. Но когда Игорь поднял лицо от земли, крик утонул глубоко внутри, так и не успев вырваться из горла. Он больше не видел алый лоскуток светлеющего неба. Он видел только тьму. Тьму ужасной оскалившейся морды и пылающий нестерпимо ярким светом желтый глаз. Утро встречало ледяной свежестью и сыростью. Ветер игриво швырял в лицо горсти дождевых капель, сорванных с голых ветвей, крыш и проводов электропередачи. Гул машин надолго покончил с коротким ночным затишьем. Город проснулся уже давно. Город вообще редко спал погружаясь в короткую тревожную дрему лишь на несколько предрассветных часов. И даже в такие часы жизнь в нем никогда не замирала полностью. Но сейчас приближался один из пиков его активности. Еще какие-то полчаса, и на дороге хлынет бурный поток машин. Замельтешат люди, спешащие на работу или возвращающиеся с ночных смен. Загремят пустыми бутылками бомжи, идущие привычным рейдом по мусорным бакам. Обрывки ночных кошмаров вместе с ночной темнотой растворятся без следа, залягут в грязных подворотнях, просочатся сквозь решетки коллекторов и крышки канализационных люков. Так происходило день за днем, утро за утром. Артур не раз видел это. Город всегда просыпался одинаково. И проснувшийся, казался чище и светлее, но это была лишь иллюзия. Тьма, живущая в городе, никуда не исчезала. Просто на время скрывалась от глаз тех немногих людей, кто мог ее увидеть. И Артур причастлял себя именно к таким. За те годы, что он здесь прожил, город так и не принял его. Все, что было у Артура в его 30 лет, это работа и маленькая комнатка в коммуналке. Но это, по крайней мере, позволяло ему выживать. А бежать все равно было некуда. Кроме того, иногда ему казалось, что скоро все закончится. Город умирал. Точнее, умирала какая-то важная его часть. Быть может, душа. Оставляя после себя лишь безграничную пустоту. А пустота всегда чем-то заполняется. Поэтому город рано или поздно должен был пасть под грузом боли, насилия, похоть алчности, равнодушия и эгоизма под грузом всей этой грязи. Метла заскребла по тротуару, гоня вслед ветру опавшую листву и осколки бутылочного стекла. Да, грязь была повсюду. Город погряз в ней. Артур видел это. Видел длинные ряды пивных бутылок, каждое утро выстраивающиеся на лавочках в парках и на детских площадках. Видел валяющиеся в подъездах презервативы и шприцы, покрытые бурыми пятнами. Видел объявления о пропавших людях, висящие на каждом углу. Город погряз в чем-то темном, тягучем, как смола, и противоестественном. Это нечто проникло слишком глубоко под его бетонную шкуру. Просочилось в каждую ветвистую пору трещину на грязном асфальте. Распростерло свои щупальца дотягиваясь до каждого его нерва. Оно заменило городу душу. В одной из подворотен что-то черное попалось под прутья метлы, что-то покрытое грязью и пахнущее болотом. Артур толкнул предмет носком ботинка, высвобождая его из подвороха листвы, и увидел кожаный мужской бумажник. Вещь была недорогая и, судя по толщине, скорее всего, пустая. Парень осмотрелся по сторонам, в поисках того, кто мог бы ее потерять, но увидел лишь крупного рыжего пса, сидящего в узком коридоре между ржавых ракушек гаражей. Морда животного была испачкана чем-то бурым, а в переплетении длинной спутанной шерсти горел только один желтый глаз. «Твое?» – усмехнувшись, спросил Артур, «желая хоть как-то развеять повисшее в воздухе напряжение». Вид зверя показался ему зловещим и пугающим. Но пес не проявлял никакой агрессии, а просто сидел и буравил его взглядом. Какое-то время парень колебался. Думал, стоит ли заглядывать в бумажник, искать там какие-нибудь данные о хозяине или номер телефона, чтобы вернуть. Или, быть может, просто забрать оттуда имеющуюся наличность. Но в итоге просто махнул рукой, Изгреб бумажник в общую кучу мусора. Уже уходя он заметил, что подворотня была пуста.